Глава 53. Кейтлин нравилась гостить у родителей Люсьена. Поездки в Волдрингем были унылыми даже после примирения с Уильямом. Дом Дювалий был полной противоположностью — большой, шумный и сумбурный. «У тебя такая замечательная семья!» — призналась она Люсьену, когда он впервые привел ее познакомиться с новыми родственниками. Таким она представляла свой дом — Когда Стефан, отец Люсьена, вышел на пенсию после учительства, они с женой переехали из пригорода Парижа в чудесную деревушку Сен-Робер в департаменте Карес провинции Лимузен. Переехали поближе к старшему брату Люсьена, Эмилю, который жил неподалеку с женой и тремя детьми. Хотя с тех пор мы обнаружили, что, оказывается, есть и другие, более веские причины, чтобы перебраться сюда». шутил отец Люсьена. Не в последнюю очередь из-за того, что живописные виды Сен-Робера идеально подходили для открыток. Возвышаясь над окружающими долинами, деревушка состояла из небольших улочек со средневековыми домами, построенными вокруг церкви в романском стиле. Деревня отличалась крепким чувством общности, в магазинах и ресторанах всегда было оживленно, особенно в солнечную погоду. Это напомнило Кейтлин в Элли-Маунт. Родители Люсьена жили в великолепном старом фермерском доме недалеко от города. Кейтлин и Люсьен навещали их почти каждый месяц, но на этот раз приехали специально, чтобы сообщить о ребенке и предстоящей свадьбе. «Ах, как славно!» — воскликнул Стефан, услышав новость, тепло обнимая Кейтлин. «Теперь я могу официально поприветствовать тебя в нашей семье». Потом подошла мать Люсиена, Фарида взяла Кейтлин за руки и торжественно сказала. «Конечно, без мамы тебе будет трудно. Если что, дай знать, помогу. Ты мне как дочь». На глаза Кейтлин навернулись слезы. Импровизированный праздник растянулся на весь вечер. К ужину мужчины вынесли стол во двор, на лужайку, и семья провела там еще несколько часов. Взрослые пили, ели и смеялись, а дети играли в саду под деревьями. Когда Кейтлин и Люсьен наконец ушли спать в прекрасно перестроенный флигель рядом с фермерским домом, она валилась с ног от усталости. Беременность на ранней стадии просто выматывала. Но когда она устроилась на большой латунной кровати... то обнаружила, что сна ни в одном глазу. Что-то выбивало ее из колеи. Возможно, необычная тишина. Ночи здесь были тихими и темными, не похожими на Лондон, где не обходилось без шума и света. Фонари на улице, машины, громкогласные прохожие. Но здесь, даже когда она открыла глаза, ничего не изменилось. Все та же кромешная тьма и тишина, если не считать редкого уханья совы. «Не спится?» — Донесся из темноты голос Люсьена. Она почувствовала, а не увидела, как он перевернулся на бок лицом к ней. И, как всегда, инстинктивно потянулся к маленькому бугорку ее живота. «Что случилось, Шири?» — прошептал он. «Ничего». «Если бы так, ты бы спала», — возразил он. Все хорошо, честно», — тихонько засмеялась она и, помолчав, добавила... «Просто вспоминаю сегодняшний вечер». Не дождавшись пояснений, он сказал, «Ты ведь знаешь, я тебе не верю ни капельки, но захочешь рассказать, всегда готов выслушать». Она улыбнулась в темноту. Рядом с Люсьеном она чувствовала себя увереннее, ощущая сквозь тонкую ночную рубашку тепло его руки. Но, по правде сказать, она и сама не понимала, что не так». что-то тревожило ее помимо свадьбы и ребенка, наверное, одиночество. Сегодня вечером, увидев Люсьена с семьей, теперь и ее семьей спохватилась она, ей вдруг стало так одиноко. Особенно когда она увидела, как обрадовалась его мать, как встрепенулась, расспрашивала о свадьбе и беременности. Всё это напомнило Кейтлин о том, что со своей матерью она посоветоваться не сможет. последнее время Кейтлин частенько вспоминала о матери. Наверное, мысли о замужестве и ожидании ребенка заставляли ее примириться с прошлым. Какова бы ни была причина, ей хотелось узнать, что же все-таки произошло много лет назад между Уильямом и Кейти. Она так толком и не поговорила об этом с отцом. Впервые появившись в Олдрингеме, Кейтлин слишком боялась отца, чтобы задавать вопросы. Когда перебралась в Париж, ее не интересовало то, что он скажет, а потом, после сердечного приступа и их примирения, поднимать этот вопрос и вовсе не хотелось, чтобы не разрушить хрупкий мир между ними. Но теперь ей нужны ответы. Она взрослая и сможет понять, что произошло между родителями, какой бы горькой ни оказалась правда. Вернувшись в Англию, она обязательно поговорит с отцом. Приняв решение, Она, наконец, заснула. Как только Кейтлин спросила, не могли бы они вместе поужинать, Уильям догадался, что ей нужно с ним поговорить. Он точно не мог сказать, в чем причина, но, наверное, подспудно и сам постоянно задумывался, что необходимо все прояснить. Особенно теперь, когда она собиралась стать и женой, и матерью. Он уже выходил из кабинета навстречу с Кейтлин, как вдруг зазвонил телефон. Элизабет хотела увидеться с ним сегодня вечером. «Не могли бы мы сегодня поужинать вместе?» — спросила она. «Мне нужно кое-что с тобой обсудить». На самом деле ей хотелось поговорить срочно. Скорость, с которой Пирс проворачивал сделку, ее откровенно пугала. Она думала, что примириться с отцом, и в конце концов у нее не будет необходимости покупать эти акции, еще не поздно все остановить». «Нет, Элизабет, сегодня занят», — коротко ответил отец. Она помолчала, ожидая продолжения, но ничего не услышала. «Позвони завтра утром Шейли», — вместо этого подсказал он. «Пусть посмотрит, что можно сделать чуть позже, на этой неделе». Элизабет разочарованно собралась и направилась домой. Минут через десять она вышла из здания, что оказалось не совсем удачно — Она увидела, как Уильям и Кейтлин идут по Альбе марл стрит Уильям пригласил Кейтлин на ужин в Риц. Он не был там несколько лет, но для этого вечера ресторан подходил как нельзя лучше. «Именно сюда я впервые пригласил твою мать», — пояснил он, когда они сели. Кейтлин взглянула на него, удивляясь, что он первым затронул тему. Он криво улыбнулся. «Мы ведь об этом хотим поговорить?» «Да», — призналась она. Кейтлин оглядела нарядный классический интерьер в стиле Людовика XVI, пытаясь представить скромную, практичную мать в изысканной обстановке. И ей здесь понравилось. Он слегка улыбнулся, вспоминая. «Да, кажется, очень». Подошел официант, чтобы принять заказ. Как только он ушел, Уильям возобновил разговор почти по-деловому. «Скажи, моя дорогая, что ты хочешь узнать?» «Хочу узнать, что между вами произошло», — откровенно заявила она. «Как все закончилось?» Уильям долго потягивал вино, мысленно отправляясь в путешествие на тридцать лет назад. Он вспомнил первую встречу с Кейти у себя в кабинете, как она сразу очаровала его спокойными, благородными манерами. Его неудержимо тянуло увидеть ее снова и, как, несмотря на все усилия, обнаружил, что влюблен по уши, впервые в жизни испытывая такое чувство. Вспомнил их последнюю ночь перед отъездом на озеро Кома. Целые две недели он думал о ней, скучая больше, чем мог себе представить, и в конце концов пришел к решению оставить семью и маленькую дочь. Но продолжать в том же духе он не мог». «Я так устал прятаться», — объяснил он Кейтлин. «Мне хотелось, чтобы мы с твоей матерью были вместе по-настоящему, невзирая на последствия». Он замолчал и уставился в пространство, воображая, как бы все сложилось. «Но», — напомнила Кейтлин. Он словно очнулся, вернувшись в настоящее. «Но она ушла», — резко сказал он. «Вернувшись, я в тот же вечер побывал у нее в квартире». Хозяин сказал, что она съехала, не оставив адреса. На следующий день я пошел в магазин Мелвила, но и там ее не было. Оказалось, что она уволилась сразу после моего отъезда на кома. Тогда ему не верилось, что она навсегда ушла из его жизни, не сказав ни слова, не оставив письма. Он то сердился на нее, то беспокоился, как она там одна, и даже подумывал нанять частного детектива, чтобы ее найти — но в конце концов счел, что нужно уважать ее решение. «Вот так все и закончилось», — грустно сказал он Кейтлин, поведав свою версию истории. «Это правда». Кейтлин молчала. Конечно, хотелось ему верить, но... «Тогда я не понимаю, а как же чеки?» «Какие чеки?» Озадаченно посмотрел на нее Уильям. «Кейтлин рассказала о чеках, которые нашла среди вещей матери». «Я думала, что ты знал обо мне, что именно ты отправлял их все эти годы. Решила, мама соврала, чтобы тебя выгородить». «Нет!» Уильям скричал так яростно, что посетители за соседним столиком обернулись. Он извинился и заговорил тише, хотя глаза по-прежнему яростно сверкали. «Клянусь, Кейтлин, я не прогонял твою мать и, конечно, ничего о тебе не знал». Оба помолчали, И Кейтлин спросила, «А что она написала обо мне?» Уильям вздохнул. «Когда она связалась со мной?» «Ну, это было уже совсем близко к концу. Наверное, она думала, что у нее нет больше времени». «Да», — со слезами на глазах тихо подтвердила Кейтлин. «В последние несколько дней она очень быстро сдала». Она просто написала пару строк, сообщив, что у меня красивая пятнадцатилетняя дочь, и что она надеется, что я буду рядом с тобой после... после того, как она уйдет. Кейтлин покачала головой. Все это было так удручающе расплывчато. «Значит, поговорить вам так и не удалось?» Настала очередь Уильяма покачать головой. «Нет». Все, что я успел, — это оставить сообщение в больнице о том, что прилечу. Я сел на ближайший самолет, но... Было уже слишком поздно. Он вытер глаза. Кейтлин задумалась. «Тогда откуда взялись чеки?» — спросила она. «Кто еще знал обо мне?» Честно говоря, я понятия не имею. Кейтлин знала, кто мог ответить. Она посмотрела на Уильяма. «Кажется, мне нужно вернуться в вэлли и поговорить с Нуалой». Она ждала одобрения от отца, но знала, что поедет в любом случае. Уильям медленно кивнул. Элизабет прикусила губу. Эта нервная привычка развелась у нее в последнее время. «Интересно, о чем они говорили?» — сказала она пирсу. В то утро после бессонной ночи она первым делом пришла к нему в кабинет и рассказала о том, что видела, как вчера вечером Уильям и Кейтлин вместе вышли из офиса. Пирс наблюдал, как из губы Элизабет вытекло немного крови. В последние дни Элизабет выглядела ужасно. Волосы растрёпаны, будто у нее не было времени, как следует их уложить. Корни не окрашены... Он впервые увидел у нее на лбу морщинки от того, что она часто хмурилась. Она выглядела на свой возраст. «Это из-за стресса», — решил он. «Из-за меня». Он чувствовал себя виноватым. Элизабет ему всегда нравилась, и он не хотел ее использовать, но в его планах она играла решающую роль. Тогда, в Токио, он заронил первое семя сомнения в разум Элизабет. Теперь он видел, как оно растет, подпитываемое давним страхом, что Уильям отдает предпочтение Кейтлин. «Что ты об этом думаешь?» — в двадцатый раз спросила она пирса, давая волю воображению. «Даже не знаю», — медленно произнес он. Элизабет вскочила. А «Я хочу знать, я имею право знать», — настаивала она. «Вот возьму и спрошу у него». Пирс смотрел, как она идет к двери. Обычно высокомерная, уравновешенная наследница стала пугливой и капризной. «Подожди!» — остановил ее он. Она повернулась, нахмурившись. Он двинулся к ней. «Почему бы мне не поговорить с твоим отцом? Возможно, он с большей вероятностью расскажет мне». Обычно Элизабет никогда никому не позволяла указывать ей, что делать. Но теперь она колебалась. В последнее время она начала сомневаться в себе. Это была ее слабость. «Ладно», — согласилась она и грустно улыбнулась. «Может, так даже лучше. Спасибо, дядя Пирс. Хорошо, когда есть на кого положиться». Последние слова прозвучали с оттенком тоски. Пирс похлопал ее по руке. «Да ладно, дорогая. Ты же знаешь, ради тебя я готов на все». «А что с нашим делом?» — помолчав, спросил он. Пирс говорил о плане выкупа акций. Он сам взялся за организацию дела, нашел финансовую поддержку и подготовил документы. Все было почти готово, нужно было лишь разрешение от Элизабет. «Ты уже приняла решение?» Она отвела глаза. «Нет еще». У нее дрогнул голос. «Не знаю, что и делать». Пирс почувствовал, что давить нельзя, можно все испортить. «А ты не спеши, подумай хорошенько», — мягко сказал он. «Действовать нужно уверенно». Пирс не стал спрашивать Уильяма о Кейтлен напрямую. Он был мастером выуживать данные и знал, что лучше всего задать вопрос как бы невзначай, словно это для него ничего не значит. Он выждал до ухода из кабинета старшего брата, А потом, будто между прочим, спросил. «Я звонил сюда вчера вечером, но ты уже ушел, как я понимаю, с Кейтлин. Все в порядке?» Уильям на секунду задумался. Они с Кейтлин договорились никому не рассказывать о ее поездке, но врать брату не хотелось. «Она хочет съездить в Вэлли маунт где выросла», — сообщил он Пирсу. Потом рассказал ему про таинственные чеки, обнаруженные среди вещей Кейти. Кейтлин хочет поговорить с Нуалой и выяснить, почему на самом деле ее мать много лет назад уехала из Лондона. Пирс побледнел. С тобой все в порядке? обеспокоенно спросил Уильям. Все хорошо, ответил Пирс, выдавив улыбку. Проклятая мигрень. У меня где-то есть несколько таблеток, извини. Вернувшись к себе и заперев кабинет, Пирс прислонился к двери и закрыл глаза. Он считал, что тайна надежно похоронена, но Нуала знала достаточно, чтобы Кейтлин смогла сложить фрагменты мозаики воедино и смекнуть, что к чему. Ему нужно ускорить события и привести механизм в движение, прежде чем у Кейтлин появится шанс вернуться в Элли